Глава десятая «Я до сих пор спрашиваю себя, почему согласилась на это?» С явным недоумением призналась Эмилия. «Это просто непостижимо». «А по-моему, все достаточно просто и ясно», — с легкой усмешкой произнесла Соня, вглядываясь при этом в лежащего перед ней мужчину. «Все просто, это когда я говорю на одну ночь» и утром он убирается из моего дома, а не наоборот разворачивает бурную компанию по обустройству своего гнездышка. — Да он нахал! — с мнимым возмущением вскрикнула Соня и тут же рассмеялась. — Вам смешно, Луна, а вот мне не до смеха. В голосе Эмили прозвучала горечь, и Соня сжала ее руку. Мне бы не было смешно, если бы все происходило против твоего желания, но я же вижу, что хотя ты и упираешься, тебя тянет к нему с невероятной силой. Возможно, — уклончиво ответила Эмили, закусив при этом губу. Я лишь не пойму, почему ты упорствуешь. Ладно я, для меня это совсем другой мир, мир, который я раньше считала фантазией, вымыслом. Мифом, в конце концов. А он оказался реальней некуда. Но ты ведь часть его. Ты знаешь все о парах. Ты знаешь, что это значит для вас, но все равно отказываешься. Я не могу иначе. Можешь, черт побери. Луна. Прости. С легкой улыбкой, но сделав при этом виноватое лицо, извинилась Соня просто не пойму твоего упрямства. — Это тяжело объяснить. Давай лучше оставим эту тему. — вымученно попросила Эмили, не желая признаваться Луне в своих страхах. Она никому не рассказывала о них, о том, что с ней случилось. Просто спрятав все в глубины своего сознания, пыталась жить дальше. Да, для Сони их мир оказался сказочным, а вот для нее самой Он был жестоким и несправедливым. Человеческой девушке никогда не понять, что принцип выживает сильнейший» в их мире действует буквально, а не является просто слоганом. Она безумно симпатизировала Луне, видя в ней настоящую подругу, но в то же время отрезво оценивала наивность девушки, которая, впрочем, вполне соответствовала ее возрасту. Эмилия знала, как возмущались волки, когда их вожак соединился с человеком. Но то, что в глазах стаи казалось слабостью, было силой девушки. Ведь именно вот такая, наивная, добрая, открытая, могла смягчить суровое сердце Альфы. И не только его. В мире оборотней презирали эти качества. Но даже будучи оборотнями, многие чувствовали их нехватку. Никто из их рода никогда не признается, но многие оборотни завидуют людям. Их открытости и возможности жить под влиянием чувств, их способности признавать свои слабости и стремлению побороть их в то время, как оборотни зависимы от своей природы. «Да, конечно». С печальной улыбкой согласилась Соня, не зная, как помочь подруге. «Как он?» Она посмотрела на раненого мужчину. «Восстанавливается. Сегодня я не колола успокоительная, так что скоро должен прийти в себя. Поэтому Бета и топчется в коридоре?» — шепотом спросила Соня, покосившись на закрытую дверь. «Он переживает за тебя, Луна». «Все-таки мы не знаем, как поведет себя Джефф, когда проснется. Возможно, он не сможет здраво мыслить и сразу непроизвольно превратиться. Нельзя было так закрывать дверь перед носом Беты». И все же Эмилию восхитила способность Сони так просто противостоять тем, кто намного сильнее ее. Казалось, они ни капли не подавляли Луну. Возможно, в этой человеческой девушке она видела то, чего так не хватало ей, хотя по закону природы должно было быть в избытке. Ох уж эти нравоучения! Ян просто бесится, и не только из-за меня. В этом я точно уверена, и не стоит отводить глаза. От дальнейших расспросов эмилию спас Стон со стороны лежащего на кушетке оборотня. Тут же резко открылась дверь. И в комнату не просто вошел, а ворвался Бетта. Черт возьми, ну как она могла забыть об их слухе? Все-таки слишком долго она жила среди людей, слишком много человеческих привычек переняла. — Отойдите от него! — быстро приказал Ян и наклонился к оборотню. — Джефф, медленно открой глаза и посмотри на меня! Оборотень снова застонал, но Бетти не подчинился. «Ян, ну что ты делаешь?» Соня быстро оттолкнула Бету в сторону, а сама склонилась к мужчине, взяв того за руку. «Джефф, все хорошо. Ты дома, в стае. Сейчас тебя лечит Эмилия, и ты находишься у нее дома. Можешь открыть глаза и осмотреться». Как ни странно, раненый сразу же открыл глаза. Они были затуманены болью и слегка расфокусированы, Но взгляд был спокойным. Ян облегченно выдохнул, зная, что Альфа не спустит ему такой неосторожности по отношению к Луне, и все же стоит доложить о произошедшем, ведь в Соне в очередной раз проявилась сила детей. Ее голос словно убаюкивал, он нес в себе тепло и успокоение, и не только раненому Даже он и Эмилия ощутили на себе его действие. Джефф в ответ на слова Луны слегка кивнул в знак понимания и устремил на нее доверчивый взгляд. Увидев, что пациент стабилен и полностью осознает ситуацию, Эмилия без страха наклонилась к нему. Проверив зрачки и измерив пульс, она кивнула Яну, и тот мысленно отправил сигнал Альфе. «Бета, ему нужно перевоплотиться!» Раны серьезные, и в человеческом облике регенерация не справляется с ними. «Джефф, ты контролируешь своего зверя?» Тот слабо кивнул. «Альфа сейчас будет здесь. Потерпи, брат». «Все хорошо», — нежно проговорила Соня, не переставая гладить оборотня по руке. Через пару минут дверь со скрипом открылась, и вошел Альфа. Его брови моментально сошлись на переносице, как только он заметил руку пары на раненом оборотне. Луна, сразу среагировав, убрала ладонь, но ее взгляд метал молнии. Эмилия затаила дыхание. Так всегда происходило в присутствии Альфы. Ей хотелось склонить голову и попятиться назад. Она ненавидела это выражение преклонения перед сильнейшим, которое царило в их мире. Но все же Дрейк был единственным Альфой из всех встреченных ею в жизни, которого она уважала, и не чувствовала унижения в желании признать его силу. Впервые она делала это осознанно. Дрейк дарил ей ощущение безопасности и в то же время вызывал уважение. Он смотрел на нее как на равную, и Эмилия понимала, что если когда-то и войдет в стаю то только встаю стаю этого сильного альфы. В этот момент по ее телу словно прошел ток, и, подняв глаза, она встретилась с пристальным взглядом Яна. Казалось, он читал ее как открытую книгу, знал каждую ее мысль и был доволен ею. В его взгляде светились понимание и радость, как будто он стал еще на ступень ближе к ней. Эмили нахмурилась, сбрасывая наваждение, и вернула свое внимание пациенту. — Превращение будет болезненным, он сможет его выдержать? — обратился к ней Альфа. — Да, это просто необходимо. Он почти привык к обезболивающему, и срок его действия с каждым разом уменьшается. Регенерация замедлилась, А боль, терзающая его, настолько сильна, что рассудок может не выдержать. Больше тянуть нельзя. — Ясно. Ян, помоги мне вынести Джеффа. — Зачем? — удивилась Соня. — Он не может измениться здесь, иначе разгромит Эмилия весь кабинет. Мы выведем его на задний двор, а ты оставайся в доме. Соня фыркнула, но промолчала. Мужчины подняли раненого и, придерживаясь с двух сторон, повели к выходу. Эмилия приготовила укол снотворного на случай, если боль затуманит рассудок оборотня, и направилась вслед за ними. Луна, как и следовало ожидать, не послушалась приказа. Но все-таки осталась на крыльце, в то время как мужчины опустили оборотня на мягкую траву. Бетта отступил назад, настороженно наблюдая за раненым. Даже Эмилия ощутила силу ментального приказа Дрейка, его настойчивость и требовательность. Он выворачивал сознание Джеффа, заставляя того превращаться, несмотря на более отчаяние. Призывая его зверя, вожак требовал подчинения своему Альфе. Яростный крик, наполненный болью, разнесся по окрестностям, послышался хруст костей и треск рвущейся ткани штанов, и вот перед ними лежит уже не человек, а зверь. Эмилия покосилась на Соню, пытаясь угадать ее реакцию, испытывала ли она страх или презрение, но лицо Луны выражало лишь сожаление и участие рваные раны на теле оборотня которые она недавно зашивала стали стягиваться и эмилия облегченно вздохнула регенерация действовала отлично оборотень поднялся оглядываясь вокруг израненный зверь оскалился но новая волна приказа альфы заставила его преклонить голову и зрители снова перевели дыхание теперь можно не беспокоиться Зверь признал своего Альфу, и его сознание прояснилось. Раны вскоре затянутся, оставляя после себя только слабость, и завтра он уже окончательно встанет на ноги. Бетта приблизился к Альфе и сейчас стоял наравне с ним. Эмилия понимала, что они ведут допрос оборотня, вытаскивая из его сознания картины произошедшего. Но, будучи неполноценной и не входя в стаю, она ничего не слышала. Оглянувшись на Луну и, видя настороженность на ее лице, поняла, что и она глуха. Простояли так минут десять, не меньше, когда, наконец, мужчина вернулся в свою человеческую ипостась. Его наготу Альфа закрывал своей спиной, и все же Эмилия отвернулась. Луна скрылась в доме, туда же направился и Бета, чтобы через минуту вернуться, неся одни из своих штанов. Как только шуршание ткани прекратилось, Эмилия повернулась и подошла к оборотню, что опирался на плечо Альфы. Повязки в процессе превращения с его тела слетели, но на месте ран уже виднелись зажившие красные рубцы. Она обследовала их, определяя степень затягивания ран и стараясь не обращать внимания на Бету, стоящего прямо за ее спиной и скрипящего зубами. Альфа лишь усмехнулся при виде такого поведения своего заместителя, давая Эмилии понять, что принял то, что его Бета претендует на нее. Мимолетное облегчение затопило ей душу, и хотя это было совсем ни к чему но все же согрело ей сердце. — Думаю, тебя можно завтра выписывать? — с улыбкой произнесла девушка. — Ты выпишешь его сегодня, — прозвучал приказ Беты. При этом Альфа сделал вид, что ничего не слышит, обратив свой взор на Луну, которая снова появилась на крыльце дома и поджидала их. Эмилия возмущенно посмотрела на Бету и громко произнесла. «Я его лечащий врач, и когда его отпускать домой, решать мне!» Словно разряды молнии засверкали между ними, и неизвестно, до чего бы дошел их спор, если бы не вмешался сам больной. «Я очень благодарен вам, док, но сегодня уйду домой!» Девушка почувствовала укол в сердце, принимая решение Джеффа об отказе лечиться дальше за непризнание ее самой. А Ян Словно почувствовав охватившие ее чувства, резко притянула Эмили в свои объятия, шокируя всех присутствующих. «Детка, ты неправильно его поняла», — тихо прошептал он ей на ухо, зная, что от сверхчувствительного слуха оборотней не ускользнет ни одно его слово. Девушка, чувствуя, как наливаются краской щеки, попыталась вырваться из объятий, Но все ее попытки были безуспешными. «Пожалуйста, отпусти меня. Что скажет Альфа?» «Если ты решишь соединиться с моим бетой, я с радостью приму ваш союз. Но решать только тебе, Эмилия. Помни об этом. Никто тебя ни к чему принуждать не будет», — серьезно заверил Дрейк. И после этих слов девушка сама прижалась к Яну, пряча лицо на его груди. А решение Джеффа вернуться домой сегодня связано как раз-таки с очень сильным волком, которого нервирует присутствие другого оборотня возле его самки, и больше ни с чем другим. После этих слов Альфа повел Джеффа в дом, оставляя их наедине. Эмили позволила себе задержаться в объятиях Яна и вдохнуть его аромат, стараясь вобрать его как можно глубже. Этот мужчина делал ее слабой. Сколько раз ей открыто говорили о нежелании лечиться у нее, сколько раз показывали свое пренебрежение, и она всегда стойко это терпела. Но стоило кому-то так высказаться в присутствии Яна, и она почувствовала стыд и унижение. И пусть Джефф на самом деле так не думал, ей хватило и намека, чтобы ощутить боль. Эмилия в очередной раз убедилась, насколько опасен для нее Бета. Он прорывался сквозь выставленные ею барьеры, вытаскивая на поверхность все то, что она не желала больше чувствовать. Он подобрался слишком близко к ее внутренним демонам, грозя выпустить их на свободу, а она еще не была готова к этому. Девушка сжала кулаки и оторвалась от Яна. Его руки бессильно повисли вдоль тела, и на мгновение она увидела мелькнувшую в глазах мужчины боль. Но они сразу же снова вернули свое привычное, слегка насмешливое выражение, и он улыбнулся ей. «Все так же недоступно». «Не понимаю, о чем ты, Бета?» — Эмили передернула плечами. «Раз Джефф собирается выписаться сегодня...» «Мне нужно дать ему последние рекомендации». «Опять бежишь?» «Мне не от кого бежать», — твердо произнесла она. «Тебе было тяжело обнаружить свои чувства в присутствии Альфы. Но, как видишь, он и так все понял. Он не считает тебя недостойной меня. Так почему бы тебе не признать наконец-то связь между нами?» Эмили резко обернулась и посмотрела на Яна. Огонь злости пылал в глазах. «Потому что я не изменюсь. Ты желаешь соединиться, но при этом постоянно твердишь, что мой зверь вернется и вырвется наружу. Ты не можешь признать того факта, что пара, предназначенная тебе природой, неполноценна. Это тебе не хватает мужества, а я просто не хочу лишних разочарований. Что будет, когда я уступлю и мы соединимся?» Что будет через месяц или год, когда ты поймешь, что все твои домыслы оказались ошибочными? Как тогда нам жить? А потомство? Что, если это наследственное, если это передастся детям? Я не хочу, чтобы мои дети познали то же, что и я. Высказав все, развернулась и быстро направилась в дом. И все же последние слова Яна, сказанные вдогонку, донеслись до нее, проникая в вглубь души, терзая казалось бы, зажившие раны, снова давшие о себе знать. — Почему ты не можешь просто поверить в нас?